Глава 27. Месть не приносит денег. Этот рейд, похоже, затянется надолго. Торбо пыхтел, сопел и еле плелся. А еще он постоянно ныл, мол, я полудурок такой, специально выбираю дорогу, чтобы бедному несчастному старику пришлось туго. Видите ли, вместо того, чтобы идти прямо по улице в самом ее центре, «Я пру, как танк под стенами, где просто горы всякого мусора». Естественно, мои попытки объяснить Торбе, что посреди дороги, где все ровно и чисто, он будет просто идеальной целью, и его при желании могут снять не только другие лутеры или мары, а даже слепни увидят, несмотря на то, что они вообще-то незрячие, были тщетные. Торба ничего из этого не то что воспринимать а даже слушать не захотел. И самое отвратительное, продолжал медленно плестись за мной, нисколько не пытаясь увеличить скорость или хотя бы меньше пыхтеть, привлекая к себе внимание. Благо идти нам оставалось, если верить Торбе, всего ничего. «А твоего торгаша где искать?» спросил я, про себя молясь, чтобы торгаш не оказался на другом конце города. «Он тут, неподалеку!» пропыхтел Торбо на границе с промзоной. «Точнее, где промзона большая?» «Ишь, какой шустрый!» — проворчал Торбо. «Вот когда будет с чем идти, тогда и отведу». «Если бы ты сказал хотя бы направление, я уж даже не заикаюсь о точном месте». «Ага, чтобы ты меня грохнул и все деньги себе оставил!» — засопел Торбо. — Вот нет в тебе веры, — вздохнул я. — Людям доверять надо. — Поживешь с моё, посмотрю, как ты доверять будешь, — ответил Торбо. — Давай уже пошли, и угораздило же меня с тобой связаться, все ноги себе попереломаю. Вчерашний вечер, когда я подсел за стол Торбы, оказался только началом. Далее меня ждала длинная и не особенно-то и приятная ночь. «После того, как мы достигли консенсуса, в том смысле, что поделили шкуру, э, э детали пока еще не убитого нами дроида, мне предстояло установить себе пиратскую базу, ту самую по обслуживанию и ремонту аодов. И это оказалось очень сложно и очень больно. В отличие от прошлого раза, установка этой базы едва меня не прикончила». Лишь каким-то чудом мне удалось выжить и не сжечь собственные мозги. Впрочем, этого лаборант, наверное, не позволил бы, если бы смог. Короче, после процедуры я получил необходимые знания, но орал от боли так, что к лагерю должны были сбежаться все слепни из города, так как не услышать меня они попросту не могли. Мне вкатили просто лошадиные дозы обезболивающих, и лишь после этого боль наконец прошла, а я попросту отключился. Утром новая смена лаборантов, прибывшая в клон-центр, разбудила меня и выперла наружу. Парадокс, но никакой боли или даже легкого дискомфорта я не чувствовал, будто бы и не было ничего накануне». Мне объяснили, что самое сложное уже позади. База мной освоена и заняла свое место в памяти. Надеюсь, это было не зря. Но вот что я знаю точно, хрен я еще раз буду пытаться изучать пиратские базы. Вот уж нет, хрен ушки! это же просто пытка. Тем не менее, дело было сделано, и мы с торбой выдвинулись в рейд. И уже, к слову, почти добрались до нужного места. Я остановился и огляделся. «Так, маркет, получается, должен находиться чуть правее от нас. И там же вели зачистку улиц от слепней, пока не заявились аоды. Интересно, если они все должны быть там, почему тот, за которым идем мы, оказался так далеко?» «Группа Аодов гнала наших», — спокойно ответил мне Торба. Эта группа задачу выполнила, преследуемые лутеры были уничтожены. Однако в ходе боя досталось и самим Аудам. Часть, к слову, отошла назад. А вот наш клиент не смог. Вон, он должен быть в подвале того здания. Турбо указал на двухэтажку, возле которой было полным-полно обломков. Будто возле нее бушевала полноценная война. Впрочем, вполне может быть. «Побоище здесь явно было. Вон воронки от взрывов, на стенах следы от пуль. Тел, конечно же, не осталось, а оды забрали лутеры. Ну а как же? Каждая уничтоженная машина – это целый сундук с сокровищами. А тела лутеров утащили обитатели заброшенного города. Мертвецы для них – лакомство». Когда до дома, намеченного нами как финишная точка, оставалось метров пятьдесят, совсем рядом с другой его стороны раздались выстрелы. Я тут же толкнул торбу и сам повалился на землю, укрывшись за горой мусора и обломков. «Какого ты?» — начал было торба, но я его перебил. «Заткнись! Не слышишь, что ли? Мы тут не одни!» Но, кажется, все затихло. Тем не менее, я осторожно, крадучись, двинулся вперед, заставив торбу оставаться на месте и ждать меня. Я дошел до угла дома и двинулся дальше, продолжая прятаться за горами мусора. «Да кто же еще тут есть, мать их? Откуда взялись и с кем воюют? Неужели наш дроид нашли?» «Вот хрен им! Это наш лут, и отдавать я его не собираюсь. Если надо, готов положить всех конкурентов». Далее я услышал диалог. «Твою мать, долг! Ты ведь говорил, что все, у него аккумулятор сел!» «Ну, я был в этом уверен!» «Скажи это Дикусу с Бромом, грёбаный ты урод! Это железяка их обоих положила!» «А, чёрт! Опаньки! Долг! А он что тут делает?» Я осторожно выглянул из-за укрытия. Метрах в двадцати от меня, прямо возле разрушенной стены, стояли двое. Один, привалившись на груду кирпичей, заливал медгель в рану на ноге. А рана была, надо сказать, серьезной. Это чем же так ему копытцы разворотило? Второй стоял рядом, и его я узнал моментально, долг. Несколько остывшая злоба вновь накрыла меня. Этот урод сдал меня маром. Из-за него меня грохнули. И ведь наверняка из-за него и других лутеров помимо меня мары пристрелили и пытали. И вот он приспокойно стоит здесь посреди города, пытается добыть наш дроид. И главное, он твердо уверен в том, что ему никто не помешает. Штурмуют логово Аода и даже никого на шухер не поставили. Очень зря. Я вскакиваю и даю короткую очередь в подранка. Все пули из моего отбойника ложатся точно в цель. Врезаются в грудь бедолаги, доламывают и так уже пострадавший бронежилет и затем проникают в тело. Я вижу брызги крови, вижу как тело дергается в такт попаданием и как смертельно раненый человек удивленно глядит на новообразовавшиеся раны, совершенно не понимая, как они появились. А вот долг надо отдать ему должное, отреагировал молниеносно, сразу понял, откуда стреляют, развернулся ко мне и даже успел выстрелить, но все же поторопился, не прицелился толком. Я успел дать очередь чуть раньше и увидел, как пули, выпущенные из моего отбойника, попадают в цель. Прямо-таки выбивают искры из бронежилета долго, а затем я нырнул за укрытие, так как совсем рядом со мной вздыбилась пыль, полетели ошметки мусора. Попал я в него или нет? Или скорее ранил ли? Аккуратно высовываюсь, готовый мгновенно спрятаться назад, но нет, в этом необходимости нет». «Долг лежит на спине, оружие свое он выпустил из рук. Я, поменяв магазин в отбойнике, продолжая целиться из него в лежащего врага, выхожу из укрытия и двигаюсь к двум бездвижным телам. Так, подранок уже точно готов. Голова свесилась на развороченную грудь, все залито кровью, точно не жилец. А вот долг...» Вроде как не двигается, но приблизившись, я понимаю, что он все еще жив. Как и он, я поторопился выстрелить во врага. Но если он промазал, то я попал. Вот несколько внушительных вмятин на керасе. Прямо видно, как моя очередь прошлась по нему. Кстати, хороший бронежилет. Ни одна пуля так и не смогла его пробить. Другое дело, что вмятины довольно-таки глубокие. Готов поспорить, что ребра ему поломало». Однако моя стрельба ему не только бронежилет повредила. Одна из пуль угодила точно в глаз, разнеся в щепки защитные очки. Но, несмотря на это, долг все еще был жив. Явно не мог двинуться, но все же стоило мне только появиться в поле его зрения, как он уставился на меня своим вторым уцелевшим глазом. «Кто ты такой?» – просипел он. «А тебе какая разница?» — ответил я. «Ты троп, парень, ты тру...» Договорить да я ему не дал». Вскинул автомат и пустил пулю точно ему в лоб. Благо, без шлема был. Асфальт под головой долго тут же окрасился в красный цвет, а сам он заткнулся. «Вот черт, это же долг!» Я повернулся и едва сдержался, чтобы не выстрелить. Видимо, у меня было такое зверское выражение лица, что Торбо, а именно он и голосил у меня за спиной, все понял, так как попятился, попытался скрыться за кучей мусора и забормотал. «Фейтон, Фейтон, это я! Ты чего, Фейтон?» «Я ж тебе сказал сидеть на месте!» Я опустил оружие и облегченно выдохнул. Торба тут же вылез из укрытия и похромал ко мне. «Вот это мы с тобой попали», — заявил он. «В каком смысле?» — не понял я. «Ну как это в каком?» — проворчал Торба. «Ты ведь долго грохнул!» «Вот ведь, черт! Знал бы, никуда бы не пошли, только этого мне еще не хватало!» «Чего ты скулишь?» — удивился я. «Все, долг уже копыта откинул». «Ого! Очнется в городе и капздец нам будет!» — заявил Торба. «С чего ты это взял? В каком смысле? Ты ж его грохнул, а я с тобой был. Тебя долг точно убьет, или будешь отрабатывать ему?» «Да пошел он!» — хмыкнул я. «Пошел он!» — передразнил меня Торба. «Кто тебя спрашивать будет? Заставят! А вот мне чего делать? Я-то в рейды не хожу, и денег у меня особо... Да чего ты разнылся!» — рявкнул я, не выдержав всего этого. Никто ни тебе, ни мне ничего не сделает. Ага, как же? А долг? А откуда он узнает? Торбу удивлен, но уставился на меня. Ну, но... задумчиво начал он. Что, ну? Спросил я и тут же добавил. У меня морда ничем не отличается от сотни других клонов. Пушка обычный отбойник, который есть у каждого второго. Как он узнает, кто его убил? «Тебя он, кстати, вообще не видел!» Торбо стоял и просто хлопал глазами. «Дошло, наконец?» — спросил я. «А-а-а, да — выдавил из себя Торбо и тут же повеселел. «Вот ведь, а действительно! Он ведь ни сном, ни духом!» Торбо, наконец, успокоился, а вот я, разозлившийся на него, стал какой-то дерганый. «Или это отходники?» Вот, блин, вроде и боя толком не было, а ручки трясутся. Но понятно, как ни крути, охапнул я уже адреналина. Забавно, а ведь самое сложное, как понимаю, еще впереди. Конкурентов-то я положил, но там, в проломе стены, где-то в подвале еще есть дроид, который смог, по словам подранка, ухайдокать двоих маров, прибывших сюда вместе с долгом». И тут назревает крайне интересный вопрос. Как же мне справиться с железякой, если это не смогли сделать три Мара и их дружок Долг до меня? Впрочем, кое-что у меня все же было, чего не было у них. Еще в городе я обрыл всю сеть, выискивая методы и тактику ведения боя лутерами против дроидов. В большинстве случаев использовались плазмогранаты. И у убиенных Маров они были, да вот только они использовать их не хотели, равно как и я. Да, этой штуковиной Ауда точно прикончишь, вот только трофеев с него тогда не будет. Все к чертовой бабушке сплавится в единый комок, который никуда, кроме как на металлоприемник, не пойдет. А металл у нас в лагере пока не принимали. Впрочем, даже если бы и принимали, это бы даже стоимость гранаты не окупила. Второй вариант — эмигроната. Это намного интереснее и эффективнее. С ее помощью можно обездвижить дроид на несколько секунд. Я не был, правда, уверен, что мне отведенного времени хватит для того, чтобы успеть к нему добежать и отключить. Как это делать, я тоже подсмотрел в сети. Впрочем, этот вариант отпадает. Ими стоили слишком дорого, и на складе мне их не продали. Рожей и уровнем доступа не вышел. Зато Кузьма, прослышав о том, чего я хочу, живо начал интересоваться, зачем это мне такая дорогая штука понадобилась. Я, конечно же, не вдаваясь в подробности, объяснил. И тогда Кузьма предложил альтернативу — световая граната собственного производства. По словам Кузьмы, этот самопал способен дать настолько яркую вспышку, что сенсоры дроида ослепнут, и я смогу к нему подобраться. Гарантий, правда, не давал, хотя уверил, что у него эти штуки народ покупает и пользует. Короче, уговорил он меня. Приобрел я у него эту штуковину, отдав 200 кровно заработанных. Еще 200, к слову, с меня сбил лаборанту за установку пиратской базы. Так что в рейд я пошел, имея на счету жалкую тыщенку, но не об этом речь. Теперь же я лихорадочно соображал, стоит ли мне рассчитывать на эту самодельную штуковину. Однако и других вариантов сколько бы ни искал, не находил. «Будь здесь. Если через пять минут не выйду, вали в город», — бросил я Торби. «Ага, как же», — хмыкнул тот. «Я уйду, и ты дроид вытащишь». «Вот ведь жлобье морда», — вздохнул я. «Ну тогда через пять минут лезь ко мне». «Убедишься, что я благополучно издох, и дроид положит тебя рядышком!» Торбо ничего не ответил, но по его лицу читалось, что он тут будет сидеть до второго пришествия и никуда не уйдет. «Лут вон с этих лучше собери!» — я кивнул на трупы. «Без тебя бы не догадался!» — проворчал Торбо, но все же сбросил со спины рюкзак и похромал к подранку, которого я упокоил первым. Я же, сделав глубокий вдох, будто бы готовясь к погружению в воду, нырнул в подвал. Сделав несколько шагов, я был вынужден остановиться. Темно здесь было, хоть глаз выколи. Поэтому пришлось подождать, пока глаза хоть немного, но привыкнут и адаптируются. Спустя буквально минуту я уже начал различать отдельные детали. Видел, что где находится и куда мне идти. А находился я в самом обычном подвале самого обычного жилого дома. Ничего тут интересного не было. Трубы, какие-то странного вида установки, да и все. Особо и рассматривать было нечего. Дверей, как таковых, между помещениями не было, просто пустые проемы. Вон передо мной как раз один такой. Двинулся я вперед осторожно и не спеша, черт его знает, где находится АОТ. Еще не хватало отхватить от него очередь, даже ничего не поняв. Однако все обошлось. Опасная зона была обозначена двумя тропами. Первый лежал на пороге в следующее помещение, а второй чуть впереди. Похоже, именно там и находился дроид, за чьей начинкой мы явились. Ну что же. Я, медленно стараясь не шуметь, приблизился к стене, двинулся вдоль нее к проходу, в котором было первое мной замеченное тело. Мар валялся на спине, широко раскинув руки. Его оружие лежало рядом. Это был обычный отбойник, ничем от моего не отличающийся, кроме оптики. У меня был коллиматор. Бронежилет Мара был похож на тот, что я видел на долгие. Вот только изуродован он был гораздо сильнее, весь покрыт вмятинами. А вот лица у бедолаги не было вообще, одно сплошное кровавое месиво, которое и головой-то лишь с натяжкой можно было назвать. Похоже, дроид понял, что бронежилет Мары ему не пробить, и перенес огонь чуть выше. «Зря. Бронежилет-то он не пробил, но наверняка у Мара все внутренние органы были отбиты, а кости поломаны. В любом случае не жилец». «Как бы то ни было, Адроид со своей работой справился блестяще, и главное дал мне точно понять, где есть та незримая грань, перейдя за которую я могу повторить подвиг дохлого Мара». Я осторожно выглянул из-за угла, бросил быстрый взгляд и спрятался назад. Черт, слишком быстро, ничего рассмотреть не успел. Я выглянул снова, медленно, без резких движений. Надеюсь, дроид не засечет меня и мне не прилетит от него. Помещение передо мной выглядело так, будто в нем бомба взорвалась. Куча пыли, обломков, всякого мусора, а еще потолок частично обвалился. И именно там, под огромной плитой, я заметил какие-то две красные точки. Эти точки больше всего напоминали чьи-то глаза, причем не человеческие, а какого-нибудь демона, что ли. Два злобных уголька, разгорающиеся все сильнее, словно бы наливались кровью, уставившись на меня. И тут до меня дошло «Что это?».